Какими будут ваши последние слова? «Представляешь, какая роскошь! Я могу выбрать свои последние слова!» С энтузиазмом сообщил я Энтони. «У каждого должен быть такой шанс». Ларингоэктомия была уже неизбежна, поэтому мы нарушили сложившуюся за полвека традицию и решили не дожидаться личной встречи и не обходиться перепиской а привести нашу дружбу в соответствии с реалиями 21 века и созвониться по видеосвязи в WhatsApp. Я сидел в кабинете. У Энтони в Чикаго было раннее воскресное утро, и он встречал его в своей роскошной квартире на 48 этаже. Из окон ее открывался, как я мог заметить, посмазанный во время переключения картинки, умопомрачительный вид на город и озеро Мичиган вдалеке. В итоге Энтони поселился в паре кварталов от места, где мы оба останавливались в 1976. И ты уже решил, какими они будут? Конечно, это довольно очевидно. То ли это и правда было совершенно очевидно и не стоило времени на обсуждение, то ли Энтони оказался слишком тактичен, чтобы уточнять. «Пью и в исполнении твоего синтезированного голоса звучит отлично. Я таким его и помню. Приятный, но непоставленный». Франсис сказал, получилось похоже на Анджелу Лэнсбери в «Красавице и чудовище». «Скорее на Рекса Харрисона в «Моей прекрасной леди». «Но ты лучше расскажи, как у тебя дела». Я совершенно забыл, что в прошлый раз мы с Энтони встречались еще до появления симптомов баз. Теперь я едва мог говорить, и он видел меня прикованным к креслу, парализованным. Однако превосходное воспитание, полученное еще в Уимблдоне, не позволяло ему напрямую отметить ухудшение моего состояния. Должен тебе сказать, я обнаружил в параличе несколько несомненных плюсов. «Особенно хорош массаж. Почти два часа в день. Это прекрасно. А душ?» «Да ни с одним фараоном так не нячились. Я будто отправляюсь на самую роскошную планету СПА на Млечном пути.» Мы немного поболтали о новом саде с деревянной платформой, придуманном Франсисом, чтобы я снова мог наслаждаться тенью пальм. А даме, которая хотела поставить оперу, пригласив исполнителей с искусственными голосами и о том, что я почти закончил книгу. Я тебе больше скажу. Мы недавно продали права на ее экранизацию кинокомпании, получившей Оскар в номинации «Лучший фильм» за картину «Король говорит». Ничего себе! А они точно понимаешь, что первый в истории настоящий киборг – гей. Весь наш разговор крутился вокруг таких же бесконечно важных глупостей, как и в тот солнечный майский день на другой планете, и в другое время. В день, когда мне было 16. Поговорим снова, когда я стану киборгом. Задаем жару. Обнимаю. Та ночь была долгой. Я привык к лету, и октябрьские сумерки, казалось, спускались невообразимо рано, а я все лежал без сна, пока на горизонте не появилась довольно бледная полоска встающего без энтузиазма солнца. Непривычная кровать и звуки тоже мешали уснуть. Я думал. Прислушивался к размеренной и тихой ночной жизни сотрудников больницы, в которой рефреном повторялись визиты-сиделки. Она проходила в смежную с моей палату, чтобы проверить показатели приборов. Иногда, погружаясь в сон, я вскоре просыпался от резко подскочившего адреналина, вспоминая, что должно вот-вот произойти. Лучше бодрствовать. Выспаться я успею потом. Это был первый раз за пару лет, когда у меня появилось время по-настоящему подумать. Его не выпадало с того момента, как я сам поставил себе диагноз. Теперь мне ничего не нужно было делать, только ждать. И размышлять, пока вокруг снова не закипит бурная деятельность, призванная подготовить меня к визиту хирурга-отоларинголога Филиппа. Удивительно. Но, несмотря на то, что ему предстояло разрезать мое горло от уха до уха и извлечь голосовой аппарат, Я чувствовал себя спокойно. И я поймал себя на мыслях о том, какова же философия жизни Питера, в какой системе верований мое подсознание находило убежище в минуту волнений, и во что я, нерелигиозный, верил на самом деле. Этот ход мыслей был не нов. Основные неписанные правила я определил несколько десятков лет назад. Просто много лет у меня не было возможности как следует их обдумать. Теперь, не имея других занятий, я лежал на больничной койке и размышлял о космосе. По сути, своей плаванье по жизни очень просто. Нужно только отстроить курс по нескольким всемогущим неписанным правилам. Тем, которые доминируют над остальными и управляют Вселенной. К счастью, этих правил, законов Вселенной, всего три. Остальное нюансы. Правило первое. Наука – единственный путь к магии. Правило второе. Люди важны, потому что нарушают правила. Правило третье. Любовь рано или поздно побеждает. Благодаря закону логики и любви, тому самому, о котором я рассказывал Энтони в Междугороднем автобусе. Истинная любовь всегда побеждает логику. Третий закон Вселенной – самый важный, самый могущественный, единственный, что правит всеми. Отсылка к кольцу всевластия из трилогии Толкина, созданному, чтобы править всеми. Эти три закона дарили мне невероятную силу и утешение. Более того, вернувшись к ним после долгих лет пренебрежения, я понял, что за это время взрастил невероятно глубокую веру в них. Для начала напомнил я себе, я целиком и полностью верю в науку. Не в ее всеведение, но в ее развитие. И в отличие от догм, она постепенно все меньше и меньше ошибается. Я сказал себе, если что-то способно улучшить мою жизнь с бас, то это наука. Особенно здорово замечать, как она, раздвигая горизонты познания, исследует все более невероятное, невозможное, волшебное и реальное, не менее реальное, чем остальное. Когда-то мне довелось объяснять учителю искусств, Чем так привлекательна наука? Даже когда ты выясняешь, как работает эта магия, она не перестает быть магией. Кроме науки, я очень верю в человечество. Не в то, что все люди добрые. Я знаю, это не так. Но в том, что несмотря на отвратительную жестокость и отталкивающую бесчеловечность отдельных людей, наш вид как целый является собой нечто волшебное, необыкновенное и неукротимое. Потому что в этом уголке галактики только мы осознанно нарушаем правила. Это делает нас особенными, значимыми. Мы важны. Самое страшное, что, возможно, мы одиноки. Другие формы разумной жизни, если таковые существуют в бескрайнем космосе, могут не нарушать правила так буднично, изобретательно и продуктивно, как мы. Предположение, что мы по-настоящему уникальны, Стоит в себе огромную ответственность. Мы обязаны изменить мир к лучшему, изменить Вселенную. И, несмотря на нашу подчас потрясающую глупость, вместе мы разберемся, как это сделать. Мы созданы для этого. Наконец, категорически расходясь в этом с голливудским избитым штампом о холодном и бесстрастном ученым, я непоколебимо верю в силу любви. Не в то, что излишняя чувствительность И трепетность ко всем вокруг решит проблемы. Я знаю, это не поможет. Но когда ничего больше не помогает, когда нет надежды, когда ни одно разумное животное или подчиняющееся исключительно логике робот не может продолжать двигаться вперед, только безумное, упрямые, абсурдное, жертвенное, слепае, неостановимые, великолепные, всепобеждающие, Безусловная любовь одного хрупкого человеческого существа сможет наконец явить себя как одну из самых могущественных сил во Вселенной. Я знал, что третий закон – не чудо, а производное гормонов, генов, нейронных сетей и теории сложных систем, но от этого он не становится менее волшебным и поразительным. В этом крылась его связь со вторым и первым законами. Иногда только любовь достаточно смелая и безумная, чтобы нарушить правила, а то и разрушить самые их основы. Иногда только любовь, настоящая любовь, способна призвать истинную магию. Возможно, у вас появится ощущение полета. Мария была готова дать мне наркоз, но, как мы и договаривались, сделала в обратном отсчете перерыв. Последний момент, чтобы принять решение. Да или нет. И в этом заранее придуманном эфемизме она зашифровала фразу «Какими будут ваши последние слова?» Теперь отсчет возобновится только по моему сигналу. Вопреки обыкновению, в палате перед операционной, где я должен был получить наркоз, столпилось множество людей. Отчасти это объяснялось тем, что она представляла собой расширение коридора, а отчасти тем, что невзирая на скромные размеры, Вмещала Мари, ее помощницу, меня на больничной каталке, Франсиса и съемочную группу Channel 4. На мне была сорочка, на остальных, кроме Франсиса, хирургические костюмы. Вокруг располагалось внушительного вида операционное оборудование. Франсис понял намек и подошел ближе. Мы не обсуждали этого, и я ожидал, что он будет молчать, ожидая, пока я все скажу. Вместо этого он начал говорить. «Многие думают, твои последние...» Четыре слова. Я не хотел перебивать его, но неожиданно начал беспокоиться. Вдруг принятые перед операцией препараты сделают мой речь невнятной, если слишком затянуть процесс. А ведь эти четыре слова должны были стать самыми важными из всех, что я произнес. Франсис наклонился ближе. Начиналась та часть, о которой я думал так долго. Больше года. Даже репетировал. По абсолютно нелогичной и все же знакомой всем причине бесконечное повторение этой сцены в голове только увеличивало ее значимость. Никак не уменьшало. Хотя я надеялся именно на такой эффект. В результате важность момента, к которому мы подошли, росла, росла и росла пока мой мозг не начал через него оценивать свое существование как таковое, а событие превратилось в символическую границу, разделив жизнь на до-ларингектомии и после-ларингектомии. До и после возможности общаться, как все. До – Питер. После – Питер версии 2.0. «Я совершенно не боялся операции». Не сомневался, что это правильный выбор и что время для него самое подходящее. Мой синтетический голос уже гораздо больше походил на мой, чем природный, становившийся все менее различимым. Вполне логично было заменить старый голос новым. К тому же ларингектомия была пропуском в, возможно, более долгую жизнь. Почти ровно в тот день, когда по прогнозам «я мог уже умереть», эти самые прогнозы изменились и обещали теперь бесконечную жизнь. Я сопротивлялся, взял судьбу в свои руки. Это был момент торжественного нового начала. Просто мне всегда тяжело давались прощания. Вопреки остаткам логики и здравого смысла, которые можно было бы применить к ситуации, я просто знал, это не должно стать еще одним прощанием среди миллиардов прощаний, из которых, кажется, и состоит в основном Боковой амиотрофический склероз. Я уже отметил день, когда последний раз принял ванну. В последний раз поднялся по лестнице. Прошелся по Дартмуру. Прошелся вообще. Сам смог подняться с кровати. Съел рождественский обед без посторонней помощи. Поставил подпись. Печатал хотя бы одним пальцем. Листал страницы в интернете. Кого-то обнял. А потом, уже в процессе подготовки к ларингектомии, Последовала пулеметная очередь других прощаний. Последний раз, когда я спел с днем рождения тебя. Вдохнул бодрящий морской воздух. Напрямую обратился сначала к одному другу или члену семьи, а потом сразу к другому. Пожелал Франсису доброй ночи. И вот мы здесь. Это важный момент. Не такой, как остальные. Им закончится важная глава моей жизни. И начнется новое, очень интересное. В глубине души я знал это, и знал, что сейчас должен начаться обратный отсчет для миссии, с которой я отправлюсь в новый, неизведанный, невероятный параллельный мир. Для этого нужно всего лишь произнести четыре простых слова, и это будут последние слова, сорвавшиеся с моих губ. Потом Франсис поцелует меня. Мари закроет мое лицо кислородной маской, скажет, что готова ввести наркоз. И спустя несколько секунд я почувствую легкое головокружение. Оно станет сигналом начала пути. Я должен был просто начать этот обратный отсчет. И все же сомневался. Потому что знал, следующие полгода будут кошмарными. Знал, что буду испытывать отвращение к себе, потеряв не только способность двигаться, но и способность говорить. Знал, что в тот момент, когда перестану дышать носом, потеряю им и обоняние. А еда, я смогу есть еще несколько месяцев, правда только очень мягкую пищу. Станет такой же безвкусной, как при простуде. Я знал, что буду чувствовать себя запертым, уязвимым, беспомощным. Знал, что мне доступно немногое из высокотехнологичных разработок, способных помочь выбраться из долины отчаяния. Знал, что потом, когда я доберусь до них, их работа не обойдется без боев и ошибок они будут функционировать некорректно. Знал, что не раз и не два почувствую ужасную жалость к самому себе. Но знал я и то, что в следующие два года меня ждет все более увлекательное путешествие. Что системы, отвечающие за спонтанную речь, начнут правильно работать, точно угадывая мои слова по первым буквам, прислушиваться или даже приглядываться к происходящему и предлагать хорошие варианты ответа. Что технология, обеспечивающая существование моей личности, тоже будет функционировать, как требуется. Что аватар низкого разрешения сможет двигаться в режиме реального времени, выражать нужные эмоции, много улыбаться, показывать людям мое отношение. Что я снова смогу выступать со сложными докладами, петь, создавать произведения искусства. Что мою книгу опубликуют. Документальный фильм выйдет в эфир а, возможно, начнут снимать и игровую картину. Что фонд будет становиться все сильнее по мере того, как все больше людей узнает о том, что мы пытаемся сделать. Что два года спустя мы все еще будем в начале пути. И следующие два десятилетия обещают быть совершенно невероятными. Я знал, исследования фонда станут полезными еще большему количеству людей. Не только тем, кто столкнулся с испытаниями, которые приносят тяжелую инвалидность или старость, но и тем, кто достаточно отважен и любопытен, чтобы захотеть стать кем-то другим. Системы искусственного интеллекта каждые два года будут вдвое наращивать мощности. А значит, мои возможности тоже пропорционально возрастут и будут расти по экспоненте. Индустрия компьютерных игр станет топливом, на котором взлетит разработка механизмов виртуальной реальности. И она достигнет такого потрясающего уровня реализма, что люди вроде меня, киборги вроде меня, с аватарами высокого разрешения, наконец снова получат свободу. Их снова ничто не будет сдерживать. Они снова обретут молодость. Даже бессмертие. Через 10 или 15 лет нейрокомпьютерные интерфейсы все-таки приобретут скорости и точность систем отслеживания движений глаз. И с этого момента все, кто захочет этого, смогут напрямую связать себя с искусственным интеллектом, работать с ним, органично слившись с системой. Если только я смогу подтолкнуть будущее куда нужное, все, о чем я мечтал подростком, окажется в шаге от воплощения. Нужно просто прожить достаточно долго, чтобы стать его частью. Помочь реализовать эту мечту. Помочь переписать будущее. Каждому киборгу от рождения дано право изменить мир. И я начал готовиться к этому путешествию, когда мне было 16. Поэтому начал обратный отсчет. Медленно. Так точно, как только мог. Сражаясь за способность внятно говорить. «Я люблю себя. Выбор последнего слова, готового сорваться с моих губ, прежде чем я умолкну, был очевиден. Франсис